Глава пятнадцатая. «Господин», — негромко позвал Савелий. Вот уже несколько минут слуга стоял перед рабочим столом князя Южного, но хозяин, казалось, его не замечал. Откинувшись на спинку удобного кресла из черной кожи, Игорь Владимирович Разумовский хмурился и задумчиво крутил в руке мобильный. «Господин, вы меня звали?» — чуть громче сказал седовласый мужчина. «Да». Тяжело вздохнув, отозвался князь. Посмотрев на слугу, добавил. «Император вызывает. Сегодня до обеда мне надо быть в Москве. Сообщи пилотам». «Хорошо». Понятливо кивнул Савелий. Остро глянув на господина, он не спешил уходить. Через пару мгновений озабоченно поинтересовался. «Что-то случилось?» «Нет», — поморщился Игорь. «Ничего экстраординарного». «Рабочий визит». Вновь нахмурившись, он скользнул взглядом по книжным полкам, затем перевел его на слугу и неожиданно поинтересовался. «Как мальчик?» «Без изменений». Не выказав ни тени удивления, тепло улыбнулся Савелий. «Как всегда, лучше из лучших. Педагоги Эвереста не нарадуются». Замявшись на мгновение, остро взглянул на господина и добавил. «Думаю, вы должны знать». «Та девушка, что угодила под колеса боярани Изотова, сейчас учится вместе с Михаилом». Удивленно хмыкнув, князь прищурился и задумчиво потёр изящными длинными пальцами лоб. Не сказать, чтобы он вовсе позабыл о сбитой красавице, Софии Изотова умудрилась его удивить своими редкими способностями. Да и что скрывать, внешне сильно понравилось. Однако крайне занятый работой мужчина Вспомнила девушке всего пару раз и никаких вопросов Савелью они не задавал. Как испытание прошло? С непритворным любопытством поинтересовался Игорь. Ответила она отлично. Но учится на платном, сообщил слуга. Отказалась от льготного места. Хм, князь мазнул взглядом по панорамному окну. Что-то я не узнал. поинтересовался внезапно охрипшим голосом. Наблюдая за стекающими по стеклу капельками дождя, он замер в ожидании ответа. Со сбором информации пришлось сильно повозиться. С досадой признался Савелий. Но дело того стоило. Врожденные способности Софии просто поразительные. Одобрительно улыбнулся мужчина. Она — потомственный артефактор. Идеально развитые энергетические каналы, регенерация на запредельном уровне, дар управлять людьми с помощью голоса, физические и внешние данные — выше всяких похвал. Похоже, боярыня унаследовала все самые лучшие качества женщин рода Изотовых. Произнес деловито и быстро глянув на господина продолжил: «Имущества нет, денег мало, но на скромную жизнь и обучение вроде хватает». В учебе демонстрирует недюжные способности к точным и гуманитарным наукам. Отлично владеет английским. Какая редкая жемчужина. Изумленно пробормотал князь Южный. С кем помолвлено? Резко отвернувшись от окна, сурово сдвинул брови и требовательно посмотрел на слугу. В том-то и дело, что ни с кем. Едва заметно усмехнулся тот. Сам поражен, как древние рода умудрились ее пропустить. Я перепроверил много раз. Девушка свободна. Замолкнув Савелий, несколько мгновений наблюдал за тем, как мечтательно улыбается господин. Коротко вздохнув, отчетливо произнес. Мне доложили, что Михаил оказывает боярине Изотовой серьезные знаки внимания. Игорь Разумовский ненадолго задумался. Ты должен лично в этом убедиться. Спустя пару мгновений приказал князь. «Доложишь мне сразу же. И еще». Он задумчиво потер лоб. «Возможно, не помощь в чем-то нужна. Проверь». Низко поклонившись, верный слуга бесшумно вышел из кабинета. Отвернувшись к окну, Игорь Владимирович Разумовский посмотрел на моросящий дождь. Его лицо и поза не выглядели напряженными. Однако крепко сжатые в кулак пальцы с побелевшими костяшками Говорили о том, что мужчина пытался скрыть. Впервые за долгие-долгие годы Игорь испытывал ревность. Выходные пролетели, словно их и не было. Рано поутру Василий отвез близняшек в школу, а после поступил в распоряжение надежды. Тренировки у нас с ним сегодня не планировалось. По графику — физкультура у зайца. завтраков я с чистой совестью провалялась в кровати почти до обеда, то читая книжку, то залипая в местный интернет. Увы, вставать все-таки пришлось. На занятие идти не хотелось, но надо. Приведя себя в порядок, взяла рюкзак и неспешно спустилась на первый этаж. В доме царила тишина. Лишь со стороны кухни доносились приглушенные голоса и непонятное бряканье. Проходя по коридору, зашла на территорию экономки и удивлённо приподняла брови. Почти целиком занырнув в шкафчик под мойкой, Василий чем-то гремел, а над ним нависала надежда. Сурово поджимая губы, она неодобрительно покачивала головой. «Это что у нас происходит?» Полюбопытствовала с интересом, разглядывая белоснежные носки мужчины. Вздрогнув от неожиданности, Василий ударился макушкой об край шкафчика и опять шустро выбрался на свет. Став с колен, он быстро оглядел меня. «Уже пора ехать?» Не заметил, как время пролетело. С досадой произнес Василий. «С водой проблемы. Я чиню». Смущенно улыбаясь, он продемонстрировал грязные руки с гаечным ключиком. «Чинит он!» Сердито пробормотала экономка. «Тут делов-то!» «Была бы мужиком, давно бы все исправила. А он, который час уже возится...» «Не начинай». Василий сурово глянул на женщину. «Я воин, а не сантехник». Взглянув на меня, тяжко вздохнул и добавил. «Госпожа, прошу прощения, что мы при вас припираемся». Он неодобрительно посмотрел на мгновенно покраснившую экономку. «Я сейчас руки помою и поедем». «Доделывай то, что начал. Теперь недалеко». «Сама до школы дойду. Надежда, дай зонтик». Остановив жестом собравшегося что-то сказать Василия, коротко улыбнулась и пояснила. «Прогуляться хочу». Торопливо кивнув, женщина тотчас умчалась. Выйдя на веранду, я глубоко вдохнула прохладный влажный воздух. С грустью посмотрела на поникшие цветы, наглухо застегнула пиджак. Слишком быстро в этом мире осень сменяла лето. Заметив подошедшую надежду, взяла у нее зонт и негромко поинтересовалась. «Какие-то серьезные проблемы с водой?» «Нет, госпожа», — скривилась экономка. «Так подтекает слегка. Обычное дело. Это у кого-то руки не из того места растут». Она неодобрительно покосилась на входную дверь. Усмехнувшись, я открыла небесно-голубой зонт и, попрощавшись с женщиной, и торопливо вышла со двора. Аккуратно обходя лужи, пошла по краю асфальтированной дороги, ничуть не жалея, что решила прогуляться пешком. Забавно, в Москве я даже шагу сделать без машины не могла. Новый мир, новые привычки. Слушая, как мелкий дождик шелестит в кронах растущих вдоль дороги деревьев, я уверенно, шагая в сторону школы, думала о слугах. Точнее, о Василии, Он, безусловно, умница и безропотно исполняет все, что скажут, но не дело, когда опытный воин чинит трубы да бегает у экономки на посылках. Так никуда не годится. Размышляя о том, что мужчине обязательно нужна другая работа, не заметила, как дошла до Эвереста. Проходя мимо административного корпуса, с интересом посмотрела на припаркованный прямо возле входа двухэтажный темно-синий автобус с гербом школы на боку. Заметив среди стоящих подле автобуса учащихся своих одноклассников, удивленно притормозила. «Софья!» — неожиданно окликнули меня. «Идите к нам!» Приглядевшись, увидела знакомую рыжую шевелюру. Коротко улыбнувшись Екатерине, подошла к одноклассницам. Поздоровавшись, прислушалась к диалогу радостных девушек. Шло обсуждение поездки в ботанический сад. Посмотрев на подругу, вопросительно приподняла бровь. Мы вчера созванивались и довольно долго болтали, но ничего о поездке Екатерина не говорила. «Только что сообщили», — улыбнулась та. «Уроков не будет. Князь Южный проявил милость и позволил посетить его ботанический сад. Там собраны уникальные растения. Мы увидим цветущий лотос». Видя непонимание на моем лице, Она укоризненно вздохнула и пояснила. «Лотос последний раз расцветал 30 лет назад. Нам чудо, как повезло!» Восхищенно блестя глазами, поделилась новостями девушка. «Как скажешь?» — усмехнулась я. «Господа, прошу всех в автобус!» Разнесся над школьным двором громкий голос директрисы. Обведя подопечных орлиным взором, Статная женщина первой поднялась по небольшой широкой лестнице и исчезла в салоне. На удивление организованно, не толпясь и не толкаясь, учащиеся двух старших классов начали заходить в передние и задние двери металлического монстра. Я немного отошла в сторону, следя за тем, как быстро редеет толпа и дожидаясь, когда смогу войти. Вытянув руку, посмотрела на ладонь. мелкое морось едва заметно мерцала на коже. Аккуратно сложив зонт, тяжело вздохнула. Почему-то на сердце было грустно. «Софья, что-то не так?» Встревоженно поинтересовалась Катерина, слегка дотронувшись до моего плеча. «Все нормально». Посмотрев в добрые глаза, я улыбнулась. «Настроение просто не очень». «Бывает», — понимающе протянула девушка, не сводя с моего лица внимательного взгляда. Внезапно от передних дверей послышал все тонкий жалобный вскрик. Резко повернувшись на звук, мы с Катериной встревоженно замерли. Разглядев, в чем дело, переглянулись и, усиленно пряча улыбки, принялись наблюдать за разворачивающимся представлением. Изящно нагнувшись и изобразив на лице страдания, боярыня Стрелецкая держалась рукой за щиколотку, Горестно постановая, она, оказалась вовсе не обращала внимания на тревожно-хмурого Потапова. Возвышаясь над девушкой, Михаил пару мгновений обеспокоенно смотрел на несчастную красавицу, а затем поклонился и заботливо протянул руку. Моментально отпустив щеколотку, Мария вцепилась в его ладонь, мертвой хваткой. Постояла немного с видом мученицы. прикрыв глаза пушистыми ресницами. Потом, тоненько вздохнув, чуть улыбнулась парню и, не выпуская ни на миг желанную добычу, прихрамывая, поднялась по широким ступеням. Наблюдая, как Мария вместе с юношей скрывается в салоне, я многозначительно хмыкнула. Девушке не было больно. Она притворялась. Перешла к активным действиям, подтвердив догадку, Вздохнула рядом темноволосая красавица. «Вот актриса!» Тихонько рассмеявшись, она покачала головой. Поймав мой взгляд, доброжелательно улыбнулась и представилась. «Бояриня Ирина Юрьевна Соболева. Будем знакомы, Софья Сергеевна». «Добрый день, Екатерина!» Кивнула стоящей рядом со мной девушке. «Здравствуйте, Ирина!» Смущенно потупила взгляд Катерина. который раз, поразившись тому, как в Эвересте быстро распространяется информация, я скупо улыбнулась. «Интересно, что это за особа такая?» Вон как Катенька засмущалась. «Почти все зашли», — негромко сообщила Ирина, посмотрев в сторону автобуса. «Пойдемте?» И, не дожидаясь нас, она величественно поплыла к задней двери. Обменявшись быстрыми взглядами с Катей, Мы неторопливо пошли за стройной девушкой. Последней, поднявшись по ступенькам, я сделала пару шагов и замешкалась. Комфортабельный салон был странно полупустой. Из-за высоких спинок кресел лишь кое-где виднелись головы одноклассников. Нас не так много, а автобус огромный. Видимо, остальные на втором этаже. Спустя пару мгновений поняла я. Стоящая посередине широкого прохода Екатерина энергично помахивала кому-то рукой. Бросив на меня, смущенно-просительный взгляд замерла в нерешительности. Сокрушенно вздохнув, я укоризненно посмотрела на девушку. Поняв все правильно, та заулыбалась и шустро убежала вперед по салону. И сев в кресло, она тотчас разговорилась с соседкой. Проводив подругу взглядом, я собралась было устроиться на ближайшем свободном месте, Как меня неожиданно окликнули. Повернувшись на голос, вопросительно посмотрела на Ирину Соболеву. «Садитесь ко мне», — дружелюбно предложила та. Вдвоем ехать веселее». «Вы правы. Благодарю». Сняв рюкзак, я устроила его на предусмотренной для вещей полочке и села на крайний из двух стоящих рядом кресел. Чувствуя, как сиденье принимает удобную форму, одобрительно хмыкнула. Заметив тревожный взгляд Катерины, тепло ей улыбнулась. Девушка мне нравилась. Добрая, отзывчивая и удивительно искренняя. Она напоминала оставшуюся в прошлой жизни Алёну. Двери автобуса с характерным звуком закрылись. Вырулив со школьного двора, громадина уверенно поехала по дороге. «И на что она рассчитывала?» неожиданно произнесла Ирина, медленно повернув голову, Я с удивлением посмотрела на девушку. «Я про Стрелецкую», — негромко пояснила та. «Это ж надо было такое придумать», — она усмехнулась. «Только я все не могу понять. На что рассчитывала?» — повторила Соболева, хмурясь и вопросительно посмотрела на меня. Неопределенно, пожав плечами, я коротко улыбнулась. Прекрасно понимая, на что делает ставку боярыня, предпочла промолчать. Ирина не производила впечатления глупой, сама может догадаться. Что же касается Потапова, не отрицаю, мальчик мне нравится. Я даже пару раз почти растеклась лужицей, общаясь с ним. Что вообще-то было очень странно. У нас такая разница в возрасте. В любом случае, я грызть ногти из-за того, что Михаила старательно обхаживает и я не собираюсь. Каждый делает выбор сам, Ну и расплачивается самостоятельно. Я просто посмотрю, что дальше будет. А воевать за внимание мужчины — нет, не моя история. Так и не услышав моего мнения, Ирина Соболева глубоко вздохнула. Бросив короткий взгляд в большое затемненное окно, негромко сказала. Надеялась, что Потапов увидит, как ей больно, и сразу растает. Детский сад какой-то. Неодобрительно качнув головой, Внезапно посмотрела на меня крайне удивленным взглядом. «А вы знаете, у нее ведь вполне может получиться. Сыграл это виртуозно. Он мог и не догадаться. Сильным мужчинам нравится нуждающиеся в защите девушки. Вот плутовка», хмыкнув, тихо добавила. «Хитрая, упрямая. Вся в отца пошла». Мысленно поаплодировав однокласснице за верный вывод, я решила уйти от щекотливой темы, и деликатно поинтересовалась. «Вы знакомы с боярином Стрелецким?» «Да», — кивнула Ирина. «О, батюшки!» Стали плавильный завод, а у Стрелецких — угольные шахты. Они много лет были партнерами, но из-за некоторых разногласий больше не общаются. Нахмурив лоб, девушка не сдержала тяжелого вздоха. «Иван Григорьевич умный и хваткий мужчина!» Мария на него характером похожа. Оба очень упрямы. Неодобрительно поджав губы, она вновь тяжело вздохнула. Внимательно слушая, я быстро проанализировала информацию и реакцию Ирины. понимающе кивнув, стала негромко рассуждать вслух. «Шахты, по всей видимости, были ближайшими, а теперь ваш батюшка из-за разрыва партнерских отношений вынужден переплачивать за поставки твердого топлива, без которого производство встанет. Если цены на изделия резко поднять, не исключено прекращение длительных контрактов. Да еще и штрафные санкции. В итоге марши сейчас существенно ниже, а это не радует. Откуда вы знаете? Удивленно округлив глаза, бояриня Соболева несколько долгих мгновений рассматривала меня, словно невидаль, затем кивнула и добавила. «Я дома постоянно слышу разговоры батюшки, и, надо признаться, многого не понимаю». Девушка широко улыбнулась и сокрушенно развела руками. «У меня есть старший брат. Отец, естественно, с ним на эти темы общается». Пояснила она с улыбкой, а после, пристально посмотрев на меня, задумчиво произнесла. «Пожалуйста, не сочтите за обиду, Софья. Я знаю, что мужчин в вашем роду не осталось». «И теперь понимаю, почему вы достигаете таких успехов в школе. Вас готовили стать главой рода». Ничуть не сомневаясь в правильности выводов, она покивала в такт своим мыслям. Мгновенно натянув привычную маску с королевы, я скупо улыбнулась. Сведя идеально очерченные черные брови к переносице, Ирина предположила. «Полагаю, что вам с батюшкой или с братом было бы интересно пообщаться». Они любят на такие темы разговаривать. Почту за честь, с достоинством отозвалась я. «Вы мне симпатичны, Софья», — неожиданно добавила Ирина. «Очевидно, что вы не только за красивое личико так нравитесь Потапову». Удивив резкой сменой темы, она загадочно улыбнулась и отвернулась к окну. Задумчиво посмотрев на одноклассницу, я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Мысленно обругав себя за неосмотрительность, Горячо поблагодарила высшие силы. Сама того не ведая, Ирина мне сильно помогла. Она не только придумала логичное обоснование моим знаниям, которых в принципе не должно быть у ученицы предвыпускного класса, но еще и подкинула восхитительную идею. Теперь я знаю, как заработать в этом мире и поднять рот с колен. Все гениальное просто, но необходимо просчитать каждый шаг. Ошибиться никак нельзя». Позабыв о прежде тревожащих душу мыслях, я принялась сосредоточенно продумывать план дальнейших действий. Мне край как нужная информация. Безусловно, что-то найду в сети, но надо серьезно поговорить и с Василием. Ему в моей затее будет отводиться ведущая роль. «Господа, прошу внимания!» — прозвучалась динамика в голос директрисы. Приоткрыв глаза, я досадливо поморщилась. оторвали от таких серьезных мыслей. Невольно печально вздохнув, обменялась взглядом с Ириной. «Будет давать наставление?» усмехнулась та. «Господа», — вновь послышался из динамиков строгий голос, «вам, как учащимся нашей школы, князем Игорем Владимировичем Разумовским, оказана честь. Как вы уже знаете, в ботаническом саду светлейшего князя расцвел уникальный лотос». Последний раз Элиос цвел тридцать лет назад, и сегодня мы с вами имеем возможность лицезреть это чудо. торжественно и немного взволнованно проговорила женщина. Вы все взрослые, воспитанные люди. Мы выбрали ваши два класса как самые дисциплинированные. Прошу вас не посрамите верест, не толкаться, не шуметь. «Особо обращаю внимание, что рвать любые растения в саду категорически запрещено. Надеюсь на ваше благоразумие. Мы прибываем на место через пять минут. Во избежание давки вначале выходят учащиеся из салона первого этажа, затем второго. Возле дверей вас будут встречать сопровождающие». Динамики динамике зашелестело. И наступила тишина. «Всегда говорит одно и то же». улыбнулась Ирина и со вздохом добавила. «Не шуметь, не толкаться, не посрамить честь Эвереста. Право слова, мы все адекватные, но она вечно беспокоится. Какой безумец надумает в саду князя Южного что-то портить?» Задав явно риторический вопрос, она внимательно на меня посмотрела и поинтересовалась. «Вы знаете о свойствах Элиоса?» Покопавшись в чужой памяти, я ничего не обнаружила на тему лотоса. мою предшественницу-ботаника вовсе не интересовала. Не желая показывать свое полное невежество, с сожалением ответила. Увы. а тогда расскажу». Глаза девушки заблестели от эмоций. «Общеизвестный факт. Во время цветения Элиос делает вокруг себя эфир видимым, но, кроме того, он обладает еще одним удивительным свойством». Ирина восторженно вздохнула. «Есть древняя легенда, аромат этого лотоса способен вытащить из подсознания потаённое истинное желание. Человек отчётливо понимает, чего он реально хочет. Ведь частенько так бывает, что добиваемся одного, но на самом деле желаем другого. Баярании едва заметно улыбнулась и остро взглянула на меня. Но тут есть препятствие. Запах лотоса действует не на всех, а исключительно на сильных личностей. Интересно, на нас сработает? Широко улыбнулась девушка. «Вот и увидим», — с усмешкой ответила я, скрывая внутреннее смятение «Хороши общеизвестные факты», — хмыкнула мысленно. «Если легенда не лжет, чего хочу я и так знаю. Даже план уже продумываю, а вот посмотреть, как цветок проявляет эфир, интересно». Автобус плавно остановился. Встав с мест, мы с Ириной взяли свои вещи — и первыми неторопливо вышли на улицу. Едва отойдя от дверей, я удивлённо приподняла бровь. Встречала нас пятеро крепких мужчин и две симпатичные женщины, но вот слугу князя Южного я никак не ожидала среди них увидеть. Шагнув нам навстречу, седовласый мужчина с достоинством поклонился и поздоровался. «Добрый день, Ирина Юрьевна!» «Софья Сергеевна!» «Здравствуйте, Савелий!» С улыбкой поприветствовала его, бояриня Соболева. «Так это вы сегодня нас сопровождаете?» «Все верно», — слегка поклонился мужчина. «Сейчас дождемся, когда подойдут остальные, и я лично покажу вам сад». Находясь рядом с нами, слуга князя Южного, впрочем, как и другие встречающие, внимательно вглядывался в лица выходящих из салона. Стоило учащемуся выйти из дверей, его мгновенно приглашали в одну из групп. Собрав пять ребят, сопровождающий их немедленно уводил. Только рядом с Савелием почему-то пока стояли лишь мы с Ириной. Заметив кого-то у передних дверей, слуга князя Южного коротко поклонился. «Добрый день, Савелий», — послышался низкий бархатистый голос. «Ирина?» «Софья?» «Да что ж за невезуха это такая!» С невозмутимым спокойствием я посмотрела на Михаила Потапова, а после перевела взор на прилипшую к нему боярыню Стрелецкую. Бравя меня злобным взглядом, девушка едва заметно усмехнулась. «Все в сборе», — неожиданно сообщил Савелий. «Пойдемте, господа».